Прибытие. Уже холодает, сынок, прочла я. И я не просто про то, что зима близко. Я начинаю беспокоиться за наше будущее. Посмотрела на тоды. Лежит, глаза не моргают, никаких изменений. Но время от времени Его шум то и дело открывается и впускает одно какое-нибудь воспоминание. Как мы с ним впервые встретили Хильди, или про него, Бена и Килиана, И там тот младший, чем я его вообще знала, и они втроем идут ловить рыбу на болото за старым Пронтистауном. И тот в шум просто лучится счастьем. А мое сердце бьется немножко быстрее, в надежде, что... Но потом шум угасает, и он снова молчит. И я вздохнула и откинулась на спинку спакловского кресла под пологом просторной спакловской палатки, рядом со спакловским костром. И все это вокруг спакловского каменного стола, на котором покоится тот, с тех самых пор, как мы привезли его сюда с пляжа. Спакловское лекарство густо намазано на грудь, кожа под ним обожжённая в шрамах, но потихоньку исцеляется. А мы? Мы ждем. Я жду. Жду, вернется ли он. Снаружи палатки нас окружало недвижное кольцо спаклов. Их общий шум образовывал что-то вроде щита. Бен говорит, это называется конец путей. Он сам здесь спал все эти месяцы, пока исцелялось его пулевое ранение. Долгие месяцы. Спрятанные от глаз живых, на самом краю смерти. Пуля должна была его убить, но не убила из-за вмешательства спаклов. Тот был мертв. Я знала это тогда и знаю сейчас. Я видела, как он умирал, умирал у меня на руках, мне до сих пор от этого больно и страшно, и говорить об этом я не хочу. Но Бен тогда насыпал много снега ему на грудь и быстро охладил, охладил эти жуткие ожоги, которые его парализовали, охладил и без того замерзшего Тода до смерти усталого Тода, который до того дрался с мэром, и Бен сказал Тодду в шум, скорее всего, «Остановился» потому что тот привык не транслировать его наружу. Сказал, что тот тогда, видимо, не умер, скорее, выключился от шока и от холода, и вот этот дополнительный холод от снега задержал его здесь. Достаточно задержал, чтобы он не совсем умер. Но я знала другое. Он ушел. Не хотел, держался, как только мог, но ушел. Я видела, как он уходил. Но ушел, возможно, недалеко, Может быть, я не дала ему уйти. Может быть, мы с Беном задержали его достаточно близко, и он просто не успел уйти совсем далеко. Настолько далеко, чтобы не суметь вернуться. «Устала?» — спросил входя Бен. «Нет, я в порядке». Я отложила мамин дневник, который читала ему каждый день все эти последние недели, надеясь, что он меня услышит. Надеясь, что он вернется оттуда, куда ушел. «Как он?» Бен подошел поближе, положил ладонь ему на лоб. «Так же». Бен повернулся ко мне. «Он вернется, Виола, он придет». «Будем надеяться». «Я же вернулся, а у меня не было тебя, и меня никто не звал». «Я отвернулась. Ты пришел другим». «Это тысяча семнадцатый предложил использовать конец путей, и Бен с ним согласился». А поскольку от нового Прентестауна осталось только новое озеро у подножия нового водопада, и единственная альтернатива была запереть Тода в целительской на корабле, пока не прибудет новый конвой, мистер Слоусон была обеими руками за этот вариант, она теперь, кстати, заправляла всем вообще, кроме того, что добровольно отдала Уилфу или. Короче, я согласилась с Беном. Он кивнул в ответ на мои слова и снова посмотрел на Тода. «Думаю, и он тоже придет другим». Он ласково мне улыбнулся. «Но я, как видишь, вполне справляюсь». «Я в последнее время наблюдала за Беном и гадала. Это правда оно, будущее нового света. И каждый мужчина рано или поздно вот так же полностью погрузится в голос планеты, сохраняя свою личность, но впуская при этом внутрь и личности всех остальных, всех на свете, одновременно, добровольно». И Спаклов тоже, делаясь единым с целым миром. Нет, точно не все, я в этом уверена, учитывая, какой драгоценностью для них было лекарство. И потом, есть еще женщины. Бен вот думает, что у женщин шум на самом деле есть, и если мужчины могут научиться выключать свой, то почему бы им не овладеть умением включать его? Он даже интересовался, не хочу ли я попробовать. Не знаю. Почему нельзя просто жить такими, какие мы есть? И чтобы любой из нас не решил, остальным с этим было отлично. Как бы там ни было, вскоре у нас будет целых пять тысяч новых шансов проверить эти теории. Пенвой только что подтвердился, сказал Бен. Корабли вышли на орбиту час назад. Церемония приземления состоится во второй половине дня, как и было запланировано. Он многозначительно приподнял бровь. «Ты идёшь?» Я улыбнулась. «Брэдли будет прекрасно представлять нас обоих. Ты-то сам идёшь?» Он посмотрел на Тоды. «Придётся. Мне нужно будет познакомить их с небом. Я же теперь работаю каналом между поселенцами и землёй, нравится оно мне или нет». Он убрал волосы Тоду со лба. «Но я вернусь сразу после мероприятия». Я не оставляла Тодда с тех самых пор, как мы его сюда привезли. И не оставлю, пока он не проснется даже ради новых поселенцев. Я даже мистер Лоусон заставила прийти ко мне сюда и подтвердить то, что мэр говорил по поводу лекарства. Она проверила его всеми возможными способами. Да, все правда, все наши женщины теперь здоровы. А 117 й пока нет. Инфекция у него распространяется медленнее, И он не хочет принимать лекарства. Говорит, что предпочитает страдать от боли браслета, пока не проснется тот. В память обо всем, что случилось. И что почти случилось. И о том, к чему мы все больше никогда не должны возвращаться. Ничего не могу с собой поделать. Радуюсь, что ему все еще больно. «Не бы хотел бы нанести визит», — сказал Бен легко, словно уже прочитал шум, которого у меня не было. «Нет». Он все это организовал, Виола. Если мы вытащим Тода, если перебила я, это у нас ключевое слово, правда? У нас получится, сказал Бен. Оно сработает. Вот и хорошо. Значит, когда сработает, мы для начала спросим Тода, желает ли он видеть Спакла, из-за которого сюда угодил, Виола. Я улыбнулась предотвращая новый виток спора, который у нас с ним уже был раз, наверное, десять. Спора на тему, как я до сих пор не могу простить тысячи семнадцатого. И, возможно, никогда не смогу. Я знаю, он часто ждет снаружи конца путей, спрашивает Бена, как там тот. Иногда я сама его слышу, хотя вот сейчас, например, я слышу одну ангарот. Хромкает травой и терпеливо ждет вместе с нами своего мальчика же ребенка. «Небо будет лучшим лидером для всего этого», — сказал Бен. «Мы бы и правда могли бы жить с ними в мире, а может быть даже в раю, которого всегда хотели». «Если мистер Слоусон и конвой сумеют воссоздать лекарство от шума», — сказала я, «если прилетевшие мужчины и женщины не впадут в панику от того, что аборигенный вид настолько превышает нас в численности, если всем будет достаточно еды, попробуй найти в себе немножко надежды». «Виола», — улыбнулся он. Вот оно опять это слово. Я этим и занимаюсь, но сейчас она вся уходит на то без остатка. Бен поглядел на своего сына. «Он вернется к нам, Виола». Я согласно кивнула, но на самом деле мы этого не знаем. Не знаем наверняка, но надеемся, да. А надежда — штука удивительно хрупкая, и я до смерти боюсь ее потерять поэтому я молчу, сижу спокойно, жду и надеюсь. «Докуда вы уже дочитали?» Бенки кивнул на дневник. «Снова почти до конца». Он отошел оттуда и сел в другое спакловое кресло, рядом со мной. «Читай подряд, а потом мы начнем сначала, оттуда, где его ма была, вся полна оптимизма». Он улыбался и шум был полон такой нежной такой ласковой надежды что я невольно и сама улыбнулась он тебя услышит виола услышит и вернется к нам вот он на тот на своем каменном столе согретой огнем спалывое снадобье намазано на грудь шум то трепещет то замирает на грани слышимости словно почти забытый сон тот прошептала я тот и взяла дневник, и снова начала читать. Это так? Это правильно? Я моргаю, и раз, я уже в каком-то воспоминании. Вот как это, например, классная комната в старом Прентис-тауне, еще до того, как мэр Прентис закрыл школу. Нам рассказывают, зачем поселенцы вообще сюда явились. Начать с того, а потом раз, и в другом, где мы с ней. Она и я спим в заброшенной мельнице сразу после Фарбранча, и на небо высыпали звезды, и она просит меня уйти спать наружу, потому что мой шум никак не дает уснуть. Или вот с Менче, с моим чудесным, расчудесным псом, когда он берет горящую головню, в пасть и мчится зажигать пожар. Пожар, который даст мне шанс спасти, спасти. Ты здесь? Ты здесь? Виола? Но бывают еще воспоминания о том, чего я никогда в жизни не видел. Целые спакловые семьи в хижинах, в огромной пустыне, про которую я даже не знал, что она тут есть, на этой планете. Зато теперь, когда я прямо посреди нее стою, знаю, что она на другой стороне нового света, так далеко, что и представить себе трудно. Но я среди спакловых голосов и слышу, что они говорят. Вижу их, понимаю, хотя язык совершенно не мой и они знают про людей на другом краю планеты, знают о нас все, что знают те спаклы, которые рядом с нами, потому ж голос мира окружает его целиком, проникает во все уголки, и если бы мы только смогли... Или вот я на вершине холма, а подле меня кто-то, чье лицо я вот-вот узнаю. Люк, Лес, Ларс, его имя тут, рядом, только руку протяни, но никак не достать но я уже знаю слепоту его глаз и лицо другого человека, мужчины. Он стоит рядом и каким-то образом видит за него. И они забирают оружие у армии и закрывают все его в шахте, запечатывают ее. И сами они охотно бы все его уничтожили, но голоса вокруг хотят, чтобы оружие лежало потихоньку тут, под землей. Просто на всякий случай. На тот случай, если все пойдет не так но зрячий человек говорит слепому, что нет, надежды все-таки, наверное, есть. Или вот еще. Я смотрю с холма, как над головой пролетает огромный корабль, больше целого города, и заходит на посадку. И в то же самое время я смотрю на узкую кровать, и на ней играет младенчик с пакл, а из леса выходят люди. Мужчина, и тащит мать прочь, а малыш плачет, плачет, и тогда они возвращаются и хватают его и кидают на телегу, где уже много таких, и это воспоминание, оно не мое, а малыш, этот малыш, он... А бывает и так, что просто темно. Иногда нет ничего, кроме голосов, которые трудно расслышать, никак не дотянуться до них, и я один в темноте, и такое чувство, что я тут уже давно, очень давно, и, и я не могу вспомнить, как меня звать, Ты здесь? Виола. И кто такая Виола, я тоже не помню. Только что мне нужно ее найти, что она единственная, кто меня спасет. Единственная, кто действительно может... Виола? Виола. Мой сын, мой прекрасный сынок. Да, вот так. Иногда посреди этой тьмы, посреди воспоминаний, посреди того, где теперь я делаю то что бы я там ни делал. Иногда даже посреди миллионов чужих голосов, из которых состоит земля, я иду по ней. Иногда я слышу. Вот бы твой папа был здесь, чтобы увидеть тебя, тот... Тот. Тот. Это я. Ну, я так думаю. Да. И голос, этот голос, который произносит слова... Можешь сколько угодно говорить свое потому ж... «Я не буду к тебе придираться, честно». «Это ведь голос Виолы?» «Он... он это ты?» «Потому что я в последнее время слышу его чаще, одни идут. Но да, чаще, пока я лечу сквозь эти воспоминания через пространство и тьмы, я слышу его чаще среди остальных миллионов. Позовешь меня и отвечу». «Я отвечу?» «Тот ответит». «Виола?» «Это ты зовешь меня?» «Продолжай меня звать, Виола! Продолжай, пожалуйста! Продолжай меня спасать! Потому что ты с каждым днем все ближе! Я тебя уже почти слышу! Я тебя почти... Это ведь ты? Это мы? Это мы все сделали? Виола! Зови меня! Продолжай меня звать! А я буду продолжать искать тебя! И найду! Вот бьюсь об заклад найду! Я найду тебя, Виола!» «Продолжай звать меня Виола, потому что я иду». «Вот я».